В тот же вечер я позвонила Орловскому, и мне даже удалось поговорить с ним в спокойном ключе, заверив Андрею, что мне просто нужна пауза длиной в день-другой. Я отключила сотовый, легла на постельничком и разрыдалась. Какие, к черту, здравые мысли о том, что сказала мне Милена, если меня изнутри разрывает на тысячу кусочков? Как вообще можно трезво думать о своих чувствах к Орловскому? и о том, что станет с нами, если я соглашусь со всем, что сказала мне цапля. Равно как и если не соглашусь. Исход один. И как бы мне не хотелось врать себе, что Милена не права, сделать этого не получается. Я могу растянуть свою агонию неизвестно на какое время, пробыть рядом с Андреем года два, три, и лишить его того, что у него могло бы быть, если бы он женился на Миле. Как я буду чувствовать себя, если украду у жизни эти несколько лет? Буду ли ненавидеть себя больше, чем она-то станет делать в итоге Орловский? Мне просто не нужно было переходить черту. Необходимо было оставаться на тех позициях, где я пребывала два десятка лет своей жизни. Быть милым пухлешом знакомым Андрею с самого детства. И тогда все было бы не настолько катастрофично, чем сейчас. Я никогда не могла понять жертвенности со стороны человека по отношению к тому, кого он любил. Нет, речь не шла о том, чтобы броситься под танк с гранатой. Все было куда более прозаичным. Отказаться от того, чего желал и о чем мечтал. Чтобы любимый человек был счастлив. Раньше мне это казалось величайшей глупостью. Сейчас я понимала, что поступлю только так, а не иначе. Вот только собрать себя по кусочкам после этого... Вряд ли когда-нибудь удастся.